Тогда его пиратское ремесло наследовала его жена, известная под девичьим именем Жанна де Бовиль. Вместе с ней опиратствовали и два сына де Клиссона. На трех совместно действовавших кораблях они не только нападали на торговые суда, но и проникали в порты, где грабили городские храмы. В отместку за смерть своего мужа Жанна убивала или просто бросала за борт всех пленных мужчин. В 1360 году в Англии был учреден Высший Адмиралтейский суд, которому было вменено в обязанность следить за всеми преступлениями, совершаемыми на море, и наказывать виновных. Однако судьи нередко бывали заодно с пиратами, вступали с ними в незаконные сделки. В доказательство этого можно привести судьбу Джона Хоуэлея, члена парламента, адмирала Западного побережья и королевского комиссара по подавлению пиратства. Начало его деятельности было замечательным. Он был из Дартмута, города, который сильно страдал от нападения французских пиратов. В согласии английского короля Холлей собрал флотилию из кораблей, принадлежавших его родному городу, и отправился к берегам Франции. Здесь он навязал французам морское сражение и захватил 34 вражеских корабля. За это король назначил его заместителем командующего королевским флотом. Хоуль воспользовался пожалованным ему титулом и правами для того, чтобы заняться морским пиратством в собственных интересах. По этой причине он лишь в том случае выступал против пиратов, если ему нужно было избавиться от нежелательных конкурентов. Его жертвами становились французские, испанские и итальянские суда. Однако, когда рядом не оказывалось свидетелей, он не брезгал и английскими кораблями. Чрезвычайно удачливым пиратским вожаком того времени был также Горипей, которого часто именовали Арипей. Район его действия охватывал французское побережье, пролив Ла-Манш, Бискайский залив, И простирался до Гибралтара. По преданию, в самом для него успешном году под его началом находилось более 15 кораблей, с помощью которых он захватил 120 кораблей под одним только французским флагом, как и многие другие пираты, та и грабил и портовые города, и особенно прельщали своими богатствами церкви. Пиратство в проливе Ла-Манш венило в конце концов такие размеры, В английский король Генрих IV заключил договор с Испанией и Францией, по которому все три стороны обязались больше не приглашать пиратов к себе на службу. С пиратством нужно было бороться сообща. За поимку морских разбойников выплачивались крупные суммы. Но в отличие от Франции и Испании, у Генриха IV не было достаточно сильного военного флота, с помощью которого он мог бы выполнять этот договор, в пределах английских вод. Поэтому английские пираты предпочитали впредь нападать на собственные торговые суда, а не на французские и испанские, как они это делали раньше. Чтобы выйти из создавшегося положения, Генрих IV стал выдавать каперские свидетельства пиратам против пиратов, чтобы они уничтожали друг друга. Плавание в этих местах стало таким опасным, что гандзейские когги а также корабли итальянских морских городов, проходя через Ла-Манш, брали на борт вооружённые команды. Генрих IV объявил пиратство государственной изменой и запретил выдачу каперских свидетельств. Однако через 2 года после этого решения он, как и Генрих IV, возобновил выдачу каперских грамот для борьбы с пиратами. Пиратство в Англии казалось неискоренимым. В 1536 году вышел новый закон по борьбе с морским разбоем. Его неукоснительное исполнение принесло ощутимый успех. За первые 2 года действия этого закона пиратов было повешено больше, чем в предшествующее 300-летие. В Эппинге был создан для казней специальный док, где пиратов вешали таким образом, что во время отлива они едва касались ногами воды, а во время прилива оказывались под водой. Однако решительный конец пиратству в северном и балтийском морях